Петербург. Зимний дворец. Елизавета Петровна, камердинер Василий Чулков, Шубин. Государьня матушка. Там к тебе генерал-майор Шубин пришел. Аудиенции просит. Опять с докладом. Сколько раз толковать надо, что для него дверей у меня закрытых нет. Как пришел, так пусть и входит. Знаю, знаю, государь, не до да он на своем стоит. Доложи, молчулков, непременно по полной форме доложи. Коли ее императорскому величеству не досуг, аль желания нету, я, говорит, пойду. Что за наказание такое? Алексей Яковлевич, Голубчик, да входи же ты, входи. «Чулков, никого ко мне не пускать, занятая. С чем пожаловал? Вот ведь никогда сам не придешь». Будто тебе и потолковать со мной не о чем. Я всегда к вашим услугам, ваше величество. Как приказ будет, тут и явлюсь. А сам-то сам. Не уж ты не тянет себя сюда. Не в Сибири сердце-то свое совсем остудил. В слове ласкового для меня не найдешь? Как можно, ваше величество, какие там слова ласковые? Свой долг перед вами, благодарность свою, но и место свое знаю. Тягость быть никак не хочу. Ох, не то ты все говоришь, не то Алексей Яковлевич. Год скоро ты при дворе как воротился с муки своей. А сколько раз тебя во дворце видали? Сколько раз толковали мы с тобой? На одной руке пальцев хватит, коль считать возьмешься. С Сынком видишься, к сынку ездишь. А меня-то что? Напрочь из жизни вычеркнул. Чем же я перед тобой провинился? Аль камчедалки своей забыть не можешь. К чему вы так государни? К чему между собой разные жизни путать? За все, что камчедалка, как изволили вы сказать, мне сделала, я по гроб жизни помнить ее буду. Молебно заупокойные служить. Об себе забывала, как обо мне заботилась. Любил ты её? Знать крепко любил. Да какая любовь! В тех краях слов таких никто не знает. Живут люди разом, выжить друг дружке помогают. Чего ж еще? Там каждого запомнишь, кто трутом поделился, кто кремня одолжил, порух отсыпал. А бабе верной да заботливой и цены нет. Слушаю я тебя и Алексей Яковлевич понять не могу. Вроде все ты мне говоришь, что на сердце, а мне иное чудится, обида в словах твоих отдается. Какая обида, ваше императорское величество? Видишь, видишь? Сразу и титуловать стал, значит, права я. Алексей Яковлевич, богом прошу, старыми нашими деньками заклинаю, скажи правду, не томи. Не только ж императрица я тебе. Просто Лизаветушкой была. Стихи тебе сочиняла, помнишь, нет ли? А я вот за эти годы сколько раз их про себя твердила. Первые слова скажу и их слёзы. Такого-то обидно становится, жизни не рада. Белый свет не мил. Я не в своей мочи огонь потушить. Сердцем болею, да чем пособить? Что всегда разлучно и без тебя скучно, легче б тебя не знать. И Нежели так страдать и всегда по тебе? Ну, не мила тебе стало серчать не стану. С Всех то деньков без малого пятнадцать лет прошло. Годы бабу не красят, хоть ты раз императрицей будь, годам-то все равно. Не то, не то говоришь, Елизавета Петровна. Тебе-то годы на пользу пошли. Девкой ладной была, бабой и вовсе красавицы. Так нравлюсь я тебе. Скажи же, скажи, нравлюсь? И опять не то, Елизавета Петровна. Вот говорила ты, каково любила. Огорчалась, как вспоминала. Может, правду говоришь, может, сама себя уговариваешь. Бабе-то и самой не разобраться. Только одна-то ты не была. Разлуку-то свою горькую в неделю Альф две разменяла. Жалилась всем на обиду кровную от императрицы Анны Иоанновны, знаю. Меня поминала, тоже знаю. Даже с Разумовским обо мне толковала, и про то знаю. Да ведь с Разумовским не с Маврой Егоровной. вот ты о чем. Сама правда, хотела, сама и выслушай. Гнева твоего девичьего боялся, а царского не боюсь. Такое перевидал, что и страху-то во мне не осталось. В минуту сию жизнь кончится. И ладно, перекрещу столько, да бога поблагодарю, что отмаился. А тебе, вишь, правда захотелось, будто сама ты ее не знаешь. Камчедалку мою поминаешь? Так она мне выжить помогала. А чему, Алексей Григорьевич? Граф-то наш новоявленный Сановник Первой империи российской тебе помочь мог. Любезноу скорее забыть. От тоски до слёз излечиться. Снова птахой залетной защебетать. Не виню тебя, где там, жизнь-то она у человека одна. Да и кто знает, длины какой? Может, через час оборвется, может, год протянешь. А Бог накажет и досту доживешь. Ну, слюбилась ты с певчим своим. Ну, деток прижила. Ну, ночей одиноких не мыкала, и бог с тобой. Счастья тебе, до удачи, до царствия долгого благополучного вместе с графом. Только меня оставь. Не нужен я тебе. Разве для памяти, не более того? А ведь человек-то я живой. Глядеть-то на все это, на благополучие семейное, царское легко ли? Вспомнила ты меня, спасибо тебе. И ссылки спасла, богатством одарила. Втрое спасибо. А в память деньков, о которых толковала, стихи, про которые забыть не изволила, сердце моего не трожь. Не ищи ты со мной разговоров. Не требуй слов особенных, ласковых. Постой, Алексей Яковлевич, ты свое сказал, теперь да я скажу. Гнева на тебя не держу. Жаль только Год молчал. Да что уж об этом толковать? Виновата перед тобой, как есть виновата. Мне бы ждать, мне бы у окошка косяще-то сиднем сидеть, на дорогу глядеть. А ну, чудо случится, мил любезный друг на троечке обратно прилетит. Помене бы любила, так бы и сидела, от жизни бы не отступилась. А меня такая тоска взяла, что руки на себя наложить хотела. Головой об стенку билась. Знала, не будет троечки с дружком любезным, не будет и весточки никакой. Анна и Анна, разлучница проклятая, сама доглядит, сама обо всем позаботится. вам мужикам тут бы водку пить, а мне она, как вода была, больше пью на душе становится. Жила с Разумовским, детей ему рожала. Хороший он человек, простой. Чего не поймет, того не тронет, сторонкой обойдёт. Слова добрые найдет, веселить старается. Да бог с ним. Ты о камчедалке говорил, а я о нем так же скажу. Только что ты о ночах моих знаешь, о думах неотвязных. Всё как надо. А сердце рвется. место себе не найдет. Скажешь, какая той тоске цена? А про то одни бабы знают. Я, может, от тоски этой и о престоле думать стала. Власти себе захотела, чтобы с каждым счета свести, за каждую слезинку в 10 расспросить. Искали-то тебя по Сибири. А я знала, не найдут казню. Лютой смерти не пожалею. Хоть иная баба через то убиваться будет, счастье своего лишиться. И то знала, ничего по-прежнему не станет. А надежду-то бабью неразумную имела. Вдруг довернутся те деньки слабоадские. Вдруг все, что промешна слегло туманом разойдется. Неужто за тоску-то людскую платы нет, чтоб по справедливости, чтобы каждому свое? Да ладно, слова все это пустые, сказала, не могла не сказать, а ни к чему. Чего видеть то хотела Алексей Яковлевич? Отпусти, Елизавета Алексеевна. Как отпустить? Отпусти от двора совсем. Не приживусь я здесь. Да что ты, Алексей Яковлевич? Разве что посерьёзней стал, не смеешься. А служба твоя тебе не нравится? Да что служба? Коли о правде заговорили государни. Не могу я с графом Разумовским встречаться. Каждый божий день его об ок тебя видеть. Разум одно, а обида другое. Отпусти. Куда ж ехать решил? ты решил? Изволилоцы государня в село мне на Волге подарить большое, прибогатое работки. Я бы дом там построил, церковь благодарственную в память благодеяний твоих царских ко мне грешному. Там бы и жил. И не скучно тебе будет. Какая скука? Вот если б только, говори, говори, Алексей Яковлевич, сынка со мной и дочку. А вот об этом не проси, Алексей Яковлевич. Живут они племянники шмидши». Так и будут жить, так и судьбу их устрою. Нечего языкам повадку давать. Одних разговоров не оберешься. Родные ведь, а так без отца, без матери. Какие в царской семье родные? Да и лучше им отца с матерью не видать и не знать. Легче жизнь проживут. Бог даст зла меньше встретит. Государьня Оставь, Алексей Яковлевич, свою судьбу решил, не мне тебе перечить. Поезжай на Волгу, живи как хочешь, а о племянниках госпожи Шмидтшей не поминай. Жаль тебе их показала. Обрадво больно, что живой, что снова тебя вижу. А судьбу какую им готовишь? Судьбу. Какая у них судьба? В деньгах нужды не увидит, а остальное как случай, будет. Вот мальчонка к наукам прилежен, учится пускай. Августу бы замуж, сказала же, случай подвернется, не упущу. Может, за небогатого какого, подальше от Петербурга. Подальше-то подальше, до подальше, да дорожка к царскому двору тотчас протарится. От слухов не уйти. Это с камчадалками просто. А с дочерью царской поди сообрази. Разве с кем-нибудь из голштинцев дело сладится? А люди-то какие? Известно какие. Они невесту возьмут, а ты им денег дай, в делах их государственных помоги. Да все это не твоя печаль, Алексей Яковлевич. Едешь, поезжай. Проститься не заходи.